малыш, даже если бы у него было стопор глаз, как у Аргуса, и все они дружно следили бы за скотиной, ни на секунду не заглядывая в книгу. Тогда он спокойно предоставил Гиби полную свободу действий и целый час не поднимал головы от чтения. Все шло как нельзя лучше, и даже рогатки в тот день не удалось больше ухватить ни одного колоска. Однако самому Гиби, который так ничего и не ел, пришлось несладко. Каждый раз, пробегая мимо Донала, он видел в траве пузатый узелок. Какая-то маленькая девочка принесла ему с фермы обед. Но Гиби, как никто другой, умел терпеливо ждать и обходиться даже без самого нужного. Наконец, Донал либо действительно проголодался, либо повинуясь каким-то внутренним часам, отмечающим передвижение солнца и исчисляющим, как... Соотносится с ним жизнь человеческого тела. Отложил книгу в сторону, взял свой узелок и позвал. — Эй, Пичуга, айда обедать! Гиби подбежала, радостно сверкая глазами. В его голоде не было жадности, и даже в самый трудный час он охотно поделился бы с другом последней горбушкой хлеба. Но он так нетерпеливо переступал с ноги на ногу, что Донал, никогда не знавший нужды, понял, что тот совершенно изголодался начал поспешно дергать непослушные узлы. По-видимому, сегодня тетушка Джин ту же обычного завязала ему обед перед тем, как отдать его маленькой дочке Десятника. Когда последний узел все-таки развязался, он изумленно уставился на небывалую, щедрую провизию, лежавшую перед ним в траве. — Ну и ну! — воскликнул он. — Тетушка Джин как будто знала, что нас двое. — Он не знала что сегодня она положила ему еды больше обычного знак благодарности за утреннюю помощь, оказанную ей тем же малышом, что сейчас делил с доналом честно заработанный обед. Не часто бывает, что награда так быстро находит своего героя, даже когда всем вокруг известно, кто именно ее заслужил. Но в тот день Доналл еще раз отплатил Гиби за его помощь, и на этот раз плата была совсем иная – еще лучше прежней. Он выбрал удобный момент, когда все коровы сгрудились далеке от поля, а рогатка бродила возле каменной изгороди, вытащил из кармана изрядно потрепанный томик баллад и сказал. – А ну, Пичуга, садись, пусть они пока сами попасутся, а я тебе почитаю. Гиби тут же, как жаворонок камнем, упал на землю, уселся, скрестив ноги и замер. Донуло внимательно перелистал книгу, нашел то, что хотел, и начал читать. Гиби слушал, и трудно было бы сказать, кому из них чтение доставило больше удовольствия, потому что у Донала почти никогда не бывало слушателей. И уж, конечно, никто ни разу не слушал его с таким упоением и восторгом. Когда настало время гнать скотину домой, гибе снова остался на лугу. Дожидаясь, пока на ферме все стихнет, он ничком лежал на насыпи, раздумывая над услышанным, и, девясь как это Доналлу, удается извлекать из книги такие прекрасные звуки и чудесные истории. Глава семнадцатая Тайный помощник Наверное, мне не стоит томить вас подробностями того, как день за днем в жизни жизнегибе постепенно происходили перемены. Рано утром он пробирался на кухню и каждый день не только успевал переделать все больше работы, но и делал ее все лучше и лучше. Вскоре до прихода Джин ему удавалось закончить все утренние дела, которые надо было сделать, пока не явятся мужчины, кроме разве что приготовления самой каши. Теперь тетушке Мейвор оставалось лишь снять с котла крышку, посолить воду, взять ложку протянуть руку к миске с мукой, которая уже ждала ее на каменной приступочке возле огня, и начать бросать муку в котел, чтобы приготовить простой и добрый завтрак, милый сердцу каждого истинного и здорового шотландца. Без лишних вопросов она решила, что ей помогает этот славный паренек Донал Грант, и каждый день в знак благодарности Увязывала ему щедрый обед, который впоследствии попадал в руки ее настоящего помощника. Какое-то время Гиби еще продолжал совершенствовать свои познания о домашних делах, наблюдая за Джин в потолочную щель. Но вскоре научился даже сбивать масло, и у него это стало получаться совсем неплохо. Однажды утром, когда он не только сбил, но и тщательно вымыл масло, и не хуже самой Джин, сформовал его в ровные кирпичики, она с изумлением начала спрашивать себя, как это самому обыкновенному парнишке удается с таким упорством и мастерством выполнять всю женскую работу. Она уже привыкла, что по утрам на кухне ее встречает весело полыхающий огонь, кипящая в котле вода, чисто выметенный пол, вымытая посуда, расставленная по шкафам и полкам, и надо было только следить за тем, чтобы у невидимого помощника всегда были под рукой чистые тряпки. Она никому не рассказывала происходящим. Они с Доналом понимают друг друга, и это главное. Если бы Гиби удовлетворился лишь помощью на кухне и продолжал только так платить людям за свой ночлег на сеновале, то дела, возможно, и дальше шли бы так же гладко и спокойно. Однако, наблюдая сверху за конюшней, он постепенно научился ходить за лошадьми. Вскоре то один, то другой, из работников, ничего не знавших о кухонных чудесах, с недовольным удивлением начал подмечать, что кто-то вычистил его лошадь еще до его прихода. По утрам в кормушках появлялось сено, которое никто туда не клал, а за белым хозяйским конем кто-то явно ухаживал с особым старанием. Только вот кто? Начали с толки, пересуды, подозрения и обиды. Ведь мужчины всегда ревностно оберегали свое достоинство и никому не хотели уступать свои привилегии и обязанности. Особенно, когда речь шла об их собственных лошадях. Какое право этот невидимка имеет прикасаться к чужой собственности? Даже начищенная уздечка, когда Гибе удавалось это проделать, воспринималась как кромная обида. Разве не понятно, что этот намек на неродивость хозяина? Обидчика много раз пытались поймать. Для него устраивались настоящие засады и ловушки. Но поскольку Гиби трудился в конюшне всего полчаса, пока мужчины спали или сидели за завтраком, ему удавалось оставаться незамеченным. Поскольку теперь Гиби постоянно бывал рядом с великолепным белым скакуном, он не мог больше откладывать то, что давно собирался сделать и однажды попробовал посмотреть, какое действие произведет вода на его руки и лицо. Увидев полученный результат, он немало удивился, и вскоре у него вошло в привычку тщательно умываться и чиститься каждый день. Но некоторые животные, которые никогда не умываются, все равно остаются чище тех, кто постоянно моется. На самом деле Гиби всегда был сравнительно чистым, ведь одежды на нем почти не было. Он постоянно бегал на свежем воздухе, нередко купался под дождем и почти никогда не спал в грязных и затхлых местах. Кроме того, будучи чистоплотным в своих мыслях, он был естественным образом чистоплотен во всем остальном. Этой новоявленной аккуратности – Пробудившийся благодаря снежку, еще больше способствовало то обстоятельство, что на кухне Джин всегда старалась поддерживать идеальную чистоту. Особенно из-за того, что сбивало масло прямо здесь, и в него не должно было попасть ничего постороннего. Надо было немало потрудиться, чтобы угодить ее взыскательному вкусу. Нередко с потолка Гиби напряженно следил за тем, как матушка Свой длинный нос внутрь маслобойки, и сердце его замирало в тревоге, что на этот раз ему не все удалось так, как нужно. Со своей одеждой он, увы, ничего не мог поделать, но каждый вечер, стоило Доналу уйти со скотиной домой, он отправлялся к ручью купаться. Однажды он поскользнулся и попал в глубокий омут, но ему удалось выбраться, и он понял, что умеет плавать. Весь день он проводил с Доналлом и делал за него большую часть работы. А для того настали золотые дни почти беспрерывного чтения. Он платил Гиби тем, что делился с ним своим обедом, а тому всегда было достаточно поесть один раз в день. Кроме того, Доналл щедро возмещал ему за труды все новыми и новыми стихами. Он видел, что малыш не говорит ни слова, и ему не приходило в голову научить его читать. Он попытался было разузнать у Гиби, откуда он и что с ним произошло, но на все вопросы о себе малыш лишь серьезно и печально качал головой, так что Доналу пришлось оставить свои расспросы. С другой стороны, всякий раз, когда Доналл спрашивал у Гиби, где тот провел ночь, в ответ он слышал только веселый, захлебывающийся смех. Однако благодаря Гиби Доналл приобрел не только больше времени для чтения. Этот маленький, полуголый бродяга с таким живым вниманием слушал то, что он ему читал, и с каждым днем его понимание и осознание прочитанного так явственно возрастало, что от его присутствия жизнь, мысли и чувства самого Доналла стали глубже, яснее и богаче. Ушами Гиби он слышал теперь самого себя, и это помогало ему лучше понять многие вещи. Более того, когда Доналл видел, что Гиби чего-то не понимает и принимался объяснять, иногда к своему крайнему удивлению он обнаруживал, что и сам как следует не понимает того, о чем говорит. Так юноша и мальчик по-настоящему привязались друг к другу, привязались сильнее, чем Доналл мог бы себе представить. Ибо хотя время от времени к нему возвращалось прежнее ощущение, что Гиби принадлежит какому-то неведомому, нечеловеческому, бессловесному роду. И ему, доналу никогда не узнать, откуда он приходит и куда уходит. Может быть, он даже послан небом для того, чтобы раскрыть ему глубины его собственного духа и возместить недостаток учителей-наставников здесь, на земле. Такие мысли посещали его только тогда, когда он пребывал в поэтическом мечтательном настроении. Большую часть времени донол продолжал относиться к малышу с добродушной снисходительностью этим летом погода в горах была совсем не ласковой в первую неделю июня ветер принес с собой град и снег как последние слезы изгнанной зимы подхваченные им на пути через море откуда нибудь из норвегии или исландии в такие дни удоннола сердце обливалась кровью при виде того, как лохмотья малыша рванными знаменами развивается по ветру, и на голых руках и ногах тают снежинки. Многие, пожалуй, сочли бы его собственный вид тоже довольно жалким, но при виде сдонало услышать что-нибудь подобное, он только рассмеялся бы с негодованием, причем совершенно справедливо. Наверное, по-настоящему щедрая натура острее всего ощущает свою нищету. И вообще начинает ее ощущать лишь тогда, когда видит нужду другого человека. И ничем или почти ничем не может ему помочь. у Удумала не было ни пледа, ни куртки, ни зонта, чтобы как-то защитить Гиби от непогоды и прикрыть его дырявое отрепье. Однажды, не в силах больше терпеть, он стащил с себя куртку и накинул на плечи Гиби. Но малыш только издал счастливый вопль радости, отшвырнул от себя куртку и понесся в самую середину стада. Доналл ошеломленно покачнулся и даже немного рассердился, услышав этот торжествующий радостный клич. Но Гиби не хотел его обижать, а просто всем своим сердцем ликовал от такой удивительной доброты своего друга. Негодуя, Доналл побежал за ним, собираясь оттрепать сорванца за уши и тем самым научить его прилично себя вести. Но Гиби нырнул под свою любимую корову и ухватился руками за ее передние ноги. Корова преспокойно продолжала подцеплять траву своим широким языком. А Гиби выглядывал из-под нее с таким веселым выражением на безоблачном лице что гордыня уязвленного великодушия тут же растаяло и Донал рассмеялся так же радостно, как и маленький бродяга. На самом деле, в такие дни тоналу приходилось даже тяжелее, чем Гиби. Своих книжек у него не было, а брать с собой чужие он не решался, потому что боялся, что они промокнут под дождем, ведь некоторые из них были из библиотеки поместья Глажруах, которое крестьяне чаще всего называли «большим домом», Отойдя от гиби, Доннелл стал безутешно бродить по лугу, а тот сидел, укрывшись под надежным коровьим кровом, смеялся в лицо и снегу, и граду, и не скучал по книгам, которых у него не было. Правда, ветер и дождь равно хлестали его босые ноги, и ему совершенно нечем было их прикрыть, но в его груди билось великодушное и доброе сердечко, а дух его был совсем не таким утомленным, как у оселка, так что... Он немало об этом не беспокоился. Самая жуткая буря на свете не смогла бы поколебать его в сердце. Еще бы! Ведь сильный, хорошо одетый ученый, мудрый во всех отношениях великолепный и могущественный пастух Доналл только что хотел отдать свою собственную куртку, чтобы он, маленький сэр Гиби Гелбрайт, изгнанный из городского горнила, вечно голодный и оборванный бродяга мог укрыться ею от непогоды. Одной этой мысли было достаточно для вечного ликования, и Гиби, переполненный этой неслыханной любовью, звонко и радостно смеялся, как блаженный юный Херувим, укрывшийся под коровьим брюхом. В его ликовании не было ни мельчайшей примеси гордыни. И ведь он и подумать не мог, что чем-то заслужил такую доброту, а просто радовался ее ослепительному великолепию. Что же до града и снега, так они еще никому не причинили особого вреда. Правда, оставаться в их обществе было весьма неуютно, но они же в этом не виноваты. Надо лишь чуть-чуть подождать, и они непременно закончатся. К завтрашнему утру они уже переберутся в другие дальние луга и солнце снова сможет вернуться назад к донолу и его стаду. И тогда Гиби тоже получит свою скромную долю тепла и света. А пока его, не хуже, чем самого настоящего короля, защищает самая милая и приветливая корова на свете. Гиби так уверенно и спокойно вел себя с животными, что все стадо уже успело полюбить его даже больше, чем Донала. Все, кроме рогатки. Душа у нее была низкой и зловредной, слушаться она не умела, а потому, чем крепче вы ее били, тем подобострастнее она к вам относилась. Глава восемнадцатая. Домовой. Так все и продолжалось в течение нескольких недель. Не будь гибе таким маленьким, ему вряд ли удалось бы так долго оставаться незамеченным. Однако как-то раз утром работники явились на завтрак совершенно не в духе и начали громко жаловаться на то, что неизвестный благодетель так упорно вмешивается в их дела. Особенно они были недовольны потому, что заподозрили в этом Фергюса, которого недолюбливали за высокомерие и надменность. На самом деле он вряд ли стал бы гнуть спину и марать руки на конюшне, и мужчины ни за что бы на него не подумали, если бы не были так растеряны. Подозрение пало на Фергюса лишь потому, что, во-первых, работники не могли себе даже представить, кто еще мог бы это делать, а во-вторых, потому что помимо остальных своих дел, неизвестный невидимка каждый день обязательно заботился о снежке, которого Фергюс любил и на котором постоянно выезжал. И если бы Фергюс был на хорошем счету, Мужчины не стали бы так возмущаться большей частью тех поступков, которые они ему приписывали, особенно потому, что он облегчал им работу. Но, по их словам, он держал себя просто невыносимо, только и делал, что разъезжал по ферме и придирался ко всякой мелочи, чтобы показать, какой он умный и вообще вел себя так, как будто лучше всех знает, как вести хозяйство. Им показалось что за их спинами он наушничает своему отцу. А эта хитрость с таинственной помощью на конюшне должно быть задумана просто для того, чтобы всех их опозорить. И тут случилось самое ужасное. Гиби обнаружил кладовку с зерном и полагал, что все на конюшне предназначено исключительно для блага лошадей. Начал кормить их преимущественно овсом, которого им обычно давали совсем чуть-чуть ведь вокруг было много другого хорошего корма, и в результате самые непослушные из них стали еще более беспокойными. Но Гиби уже давно перестал залезать на кухонный потолок, и поэтому ничего не знал о нависшей над ним буре. В тот же день дело дошло почти до скандала, потому что Фергюс не совладал с перекормленным снежком, и тот сбросил его в придорожную канаву, а сам неистовым галопом примчался домой. Позднее кто-то из работников при нем пробормотал, что он сам в этом виноват. фергус спросил, почему. Постепенно выяснил, в чем его обвиняли, и возмущенно открестился от всех подозрений. Да неужели он будет тратить утренние часы на подобные штучки, когда ему столько всего еще нужно прочесть для университета? Однако ему совершенно незачем было приплетать сюда свою ученость. Скажи он правду, работники поверили бы ему гораздо быстрее, ведь на самом деле рано утром, а невидимка мог трудиться на конюшне только тогда». Фергюс сладко почивал в постели, находясь в полном неведении обо всем происходящем в мире. Вечером Дженет искала Доннелла и с благодарным удивлением спросила, как ему удается выполнять всю работу на конюшне, да еще и помогать на кухне. Ведь люди могут подумать, что он делает чужую работу за счет своей собственной. Только вот зачем он начал давать лошадям овес? Неужто он хочет, чтобы животные совсем взбесились?» Донал смотрел на нее, остолбенев от изумления. Он прекрасно знал, что мужчины подозревают его не больше, чем самих себя. Ведь они все спят с ним в одной комнате. Или тетушка Джин думает, что он потихоньку убегает, от своей скотины и пробирается на конюшню? Он не знал, что думать, на лице у него появилось виноватое и растерянное выражение, и он так невпопад отвечал на все расспросы, что Джин сама растерялась. Постепенно из разноголосицы ее мысли начало проясняться одно – вся ее благодарность и щедрое вознаграждение за помощь уходили не по назначению, ведь Доналл ничем ей не помогал. Подумав об этом, она, естественно, хоть и не очень логично, рассердилась, как будто Доналл нанес ей страшное оскорбление тем, что не проявлял к ней того внимания доброты, которое она ему приписывала. Но честное лицо стоявшего перед ней паренька и ее собственный здравый смысл тут же привели ее в чувство, и она успокоилась. Но тогда все становилось еще загадочнее. Вопрос так и оставался без ответа. Кто же тогда выполняет не только всю ее утреннюю работу по кухне, но и ухаживает за лошадьми? Как будто им движет ненасытная страсть трудиться и помогать людям. Она прекрасно знала своего племянника и даже на минуту не могла бы предположить, что это мог быть он. Тетушка Джин любила его и считала неплохим в своем роде пареньком но не настолько хорошим. Нет, Фергю слишком ценит свой собственный покой. Он и не подумает о том, чтобы кому-то помогать. И сейчас, когда Донал узнала о ее прежних подозрениях, она вполне мудро рассудила, что следует честно рассказать ему обо всем. Так она и сделала, признавшись, что считала своим ангелом-помощником самого Доналла. Теперь же у нее не было ни малейшего представления о том, кто же это так невидимо и таинственно служит ей все это время. Было бы странно, если бы Донал, будучи природным шотландцем и поэтом, не повел себя как настоящий джельденмен. Он сказал, что ему ужасно стыдно, но почему не он сам, а кто-то другой так преданно и бескорыстно помогал ей, заслужив ее расположение благодарность? Правда, честно говоря, возьмись он за домашний хлопот и вряд ли у него получилось бы лучше, чем у того глупого мужика из старинной баллады, который однажды возомнил, что у жены работа гораздо легче, чем у него. Пока Донал говорил все это, он заметил, что лицо у Джин внезапно изменилось. «Что это? Страх? Или что-то другое?» Она неотрывно глядела на него своими большими глазами, но, казалось, не видела его и не слышала, что он говорит. От изумления Доналл тоже замолчал и уставился на нее. Наконец, после долгой, многозначительной паузы, душа ее снова вернулась в серые, глубоко посаженные глаза, и срывающимся голосом, тихим и торжественным от осознания глубочайшей таинственности и сокровенности происходящего, она проговорила «Доналл, это домовой». При этих словах род Доналла сам с собой приоткрылся, Но трудно сказать, что именно он подумал. Он родился и воспитывался в семье подлинных кельтов и в свое время наслушался множество самых необыкновенных сказок и легенд, своеобразных и причудливых. И поскольку в жилах его текла кельтская кровь, готов был поверить любой из них, которая оказалась ему возможной и правдивой. Однако в школе ему сказали, что подобные сказки не заслуживают даже презрения. А верить в них значит идти против религии, а посему это грешно и подлежит осуждению. Но когда он услышал слово «домовой» и увидел, с каким выражением лица тётушка Джин его произнесла, сердце его куда-то провалилось. И он тут же вспомнил, как некоторые старики в деревне говорили, что когда их родители и прародители были еще совсем юными, по долинам Глажруаха рыскал «домовой». Его мать не верила в такие вещи, она вообще ни во что не верила, кроме своего Нового Завета, но вдруг в этом что-то есть, мысль о том, что его хозяйке помогает некое существо, слишком уродливое, неуклюжее застенчивое, чтобы показываться на глаза своим более совершенным собратьям, но намного превосходящее их силой, выносливостью и долголетием, занимала его воображение своей гротескной, но по-домашнему уютной поэтичностью. Он вспомнил, что такое же существо удостоилось высокой чести вечно покоиться на воздушных волнах Лалегра. И уж если сама тетушка Джин, которую все так уважают, вдруг заговорила о домовом в таком тоне, вся его душа и тело задрожали от восхитительного чувства ужаса и восторга. А вдруг на свете и правда существуют подобные создания, В его воображении тут же начали разворачиваться фантастические картины, неведомых, но таких реальных стран, где жили целые семейства и кланы неизведанных существ, не похожих на нас, человека, но время от времени касающихся нашей жизни на перекрестках творения, быть может неслышно и нечасто, довольно загадочным, но подчас вполне заметным образом. Ему и в голову не могло прийти что настоящим домовым был маленький, полуголый гибби, создание еще более удивительное и достойное восхищение, чем любой домовой, будь то беспалое существо из неуклюжих шотландских баллад или благодушный, лохматый, добрый дух из изящно сработанных виршей благородных английских поэтов. Джин Мэйвор родилась в долине, далеко от гормгартницких гор и у себя дома наслулась еще более небывалых рассказов чем те что довело слышать доналу и некоторые из них по-видимому засели в ней очень и очень глубоко а счастье даже потому что больше она ни разу не слышала ничего подобного с тех пор как покинула свою родную деревню ее вратты Трезвомыслящий шотландский горец, не уступавший благоразумием и изворотливостью ни одному собрату из южных долин, презрительно высмеял бы росказни подобного рода, и его сын Фергюс, его мать была из Южной Шотландии, а там вообще не дает ходу предрассудкам и суевериям, горячо присоединился бы к его насмешкам. Однако мальчику-пастуху мысль о домовом казалось странно, привлекательной. И в его расширенных глазах отражался испуганно благоговейный взгляд самой тетушки джин ведь душа человека это живое зеркало которое принимает чужое слово в самое сердце и тут же выпускает свои чувства наружу отражаясь на поверхности распахнутых глаз вы и правда так думаете мэм наконец проговорил дона что я думаю резко ответила джин тут же рассердившись что выдала себя но в то же время не совсем уверенная, что произнесла слово «домовой» вслух. «Вы правда думаете, что на свете бывают домовые?» – спросил Донал. «Да кто же знает, что на свете бывает, а чего не бывает?» – отрезала Джин. Она боялась как бы не сболтнуть чего лишнего. Даже если в глубине души она считала себя выше подобных суеверий, то никогда не осмелилась бы об этом сказать. Потому что в памяти у нее до сих пор очень живо вставало то время, о котором сейчас здесь не помнил уже никто, кроме них с братом, когда в деревнях по всему Дауру только и было разговоров, что об их собственной ферме, всегда считавшейся самой главной и зажиточной в Глажруахской долине. Тогда крестьяне шепотом говорили, что каждую ночь на ферме слышатся необъяснимые звуки, Какая-то неясная ругань, бормотание, беспорядочные шорохи, восклицания. Так что о нынешнем происшествии вообще лучше бы молчать. Стоит кому-то проболтаться, опять пойдут разговоры по всему приречью. И тогда хороших работников днем с огнем не найдешь. Глядишь, еще и прибавки к жалованию начнут требовать. А не дашь, так и близко не подойдут к дому, коли там водится нечистая сила. Знаешь что, милые, «Держи-ка ты свой язык за зубами!» – заговорила она снова. «Что было, то было. А ты помалкивай. Поменьше говори, да побольше делай. Ступай к скотине, слышишь?» То ли тетушка Джин припоздала со своей осторожностью, то ли кто-то подслушал их разговор, а только ее подозрение в миг завладели умами крестьян и наемных работников. И тем же вечером в соседних домах уже обсуждали новость о том, что на главной глажруахской ферме поселился домовой, который один выполняет всю работу и за мужчин, и за хозяйку. Правда, среди пришлых работников новость эта вызвала самые противоречивые отклики. Кто-то заявлял, что ни за какие деньги туда не наймется, а кто-то возражал, что и придумать лучше нельзя, ведь трудиться-то будет домовой». Как бы ловко Гиби не прятался, тетушке Джин было бы теперь совсем нетрудно изловить его с помощью какой-нибудь хитрости. Но если раньше она ничего не предпринимала, потому что благодаря невидимке у нее появилась возможность поспать лишних пару часов, то теперь к этому добавился еще и суеверный страх. Поэтому еще дня два все шло по-прежнему. Гиби не подозревал, что... О его присутствии догадываются, и поскольку для него жизнь всегда ограничивалась сегодняшним днем, не заботился о возможных неприятностях до тех пор, пока они не явятся перед ним собственной персоной. Однажды утром обнаружилось, что длинная густая грива снежка искусно заплетена в бесчисленное число волнистых косичек. На такое был способен, пожалуй, только резвый проказник эльф. Но в Даурской долине уже давно не слышно было ни об эльфах, ни о феях. А вот домовой был уже у всех на устах. Правда, говорили, что это бродячий домовой, пришедший из какой-нибудь долины высоко в горах, а где живут одни старики, которые до сих пор верят во всякую нечисть. Но все равно это был самый настоящий домовой. И если не он заплел снежку гриву, то кто же? Надо было как-то объяснить произошедшее. А если кто-то отказывался верить в предложенную теорию или даже существование домовых, ему предлагалось самому попробовать объяснить таинственные дела, творящиеся на ферме. Слухи и сплетни расходились медленными волнами до тех пор, пока один из них не достиг ушей самого лэрда, когда тот сидел за обедом в главном особняке поместья Глажруах. Глава 19. Алерт. По рождению Томас Гелбрайт был Томасом Дюраном, но впоследствии женился на наследнице Глажруаха, приобретя таким образом и само поместье, и согласно предварительной договоренности имя и титул своей жены. Когда она умерла, он как умел оплакивал свою утрату, но утешился, впервые почувствовав себя хозяином и земли, и благородного имени лишь тогда, когда исчезла та лестница, по которой он к ним добрался. А Жена никогда не давала ему повода чувствовать, что он обязан своей знатностью именно женитьбе, но его душа так щепетильно относилась к мелким имущественным правам и была так глуха к великим правам духовного наследия, что он никак не мог ощутить себя полновластным хозяином поместья, пока жена оставалась рядом. Если бы он был еще чуточку щепетильнее, то почувствовал бы, что поместье принадлежит теперь его дочери и является его собственностью только через нее. Однако об этом он не подумал. Миссис Гелбретт была кроткой и милой женщиной, она любила своего мужа, но пападизи и мужчина лучше и благороднее могла бы любить его больше и сильнее. Если бы она дожила до того времени, когда родители начинают обсуждать обучение и образование своего ребенка, между супругами, скорее всего, возникли бы серьезные разногласия. А так они никогда не ссорились и спорили лишь раз о том, как назвать дочь. Сам Лерт, пожертвовавшись своей фамилией исключительно ради дочери, как говорил он сам себе, Очень хотел бы, чтобы люди хоть как-то могли услышать в ее имени упоминание об отце. И поэтому предложил назвать ее Томасиной. Но мать, будучи настоящей матерью и заботясь о будущем своей дочери, проявила в этом вопросе упрямую неподатливость. Муж, к счастью, уступил, и у их дочери появилось прелестное имя – Однако ее мать, склонная к сентиментальности, но не обладавшая тонким вкусом, так и не услышала, как странно звучит изящное итальянское Дженевра. Рядом с крепким шотландским Гелбрайт. Отец девочки терпеть не мог этого имени и старался называть дочку так, чтобы даже самое консервативное шотландское ухо не уловило ничего инородного. Сам он даже называл ее коротеньким... Джинни всегда представлял себе и слышал в нем ничто иное, как обыкновенное простое Дженни. В тех двух письмах, которые он за всю жизнь написал дочери, он называл ее Дженни. Так что единственное разногласие, возникшее между супругами, пережило саму его жену и не ушло даже вместе с нею. Лэрд не имел естественной склонности к изящной словесности, однако в юности он прошел полный курс юридического обучения, стал практикующим адвокатом и позднее привез с собой в деревню вкус к определенному виду сухого, безукоризненно респектабельного чтения и вместе с ним и ту пищу, которая могла бы удовлетворить его умеренную тягу к такого рода литературе. В виде книг большинство из них в переплётах из желтоватой телячьей кожи по юриспруденции истории богословию. Что именно у него было по юриспруденции, я сейчас уже не вспомню. По истории он читал в основном про Шотландию или про то, что было связано с шотландскими событиями и политикой. Всё богословие у него попахивало искажённым кальвинизмом американского толка – которым в Шотландии нередко оскверняют память самого Кальвина, великодушного и жестокосердного. Мистер Гелбрайт всегда безупречно следующий установленным приличием прежде всего был шотландцем, а потом уже христианином. В его доктрине не было места для роста и изменений. С неодобрением он отворачивался от всего нового, как бы славно оно не вторило старому. Ни в Боге, ни в природе он не признавал ничего такого, что нельзя было бы разложить по аккуратным полочкам шотландской философии. Он никогда не сказал бы, что прихожане английской церкви не обретут спасения, потому что в былые времена знавал прекрасных честных адвокатов – англикан. Но если бы при нем кто-то сказал, что не все католики пойдут в ад то, по его мнению, одно это поставило бы под сомнение спасение самого говорившего. Он считал, что в религии всё установлено раз и навсегда и полагал это само собой разумеющимся. Об истине он не задумывался, а лишь считал своим долгом гневно обрушиваться на тех, кто проявлял малейшие признаки беспокойства и желания ее найти. Если он сам и придерживался каких-то истинных убеждений, то совершенно случайно, просто потому, что они оказались под рукой. Со слугами и арендаторами Лерт обходился, как считал он сам, по всей справедливости. Это означало, что из слуг он снисходил до разговора только с егерем, а арендатором никогда не делал скидок на неурожайный или неудачный год. Обычно он выглядел недовольным, полагая, что держится с достоинством. Никто еще не видел, как он сердится или выходит из себя, но он слишком низко ставил окружающих людей, чтобы по-настоящему на них разозлиться. По крайней мере, свое раздражение он всегда выражал лишь молчанием, в котором было больше презрения, чем обиды. Он был очень высоким и худым человеком, со слишком маленькой головой для такого роста. Над узким лбом, как парик, возвышались каштановые волосы. Казалось, что его бледно-голубые, неудачно посаженные глаза чрезмерно велики для своих орбит, и поэтому взгляд лэрда всегда как бы блуждал, не умея сосредоточиться на чем-то одном. У него был большой, но вялый нос, распущенные подвижные губы и очень маленький подбородок. Лерд носил необычно высокие воротнички но даже над их краем высоко поднималась его длинная худая шея, хотя говорил он так, как будто слова сами выскакивали из его горла, слишком для них просторного. Всем своим видом он походил на курицу, которая да нельзя гордиться осознанием своего материнства и в самодовольном молчании размышляет, какие перлы красноречия могли бы палиться из ее клюва, стоит ей только захотеть. Лучше бы он был простым слугой или даже обыкновенным рабочим, поденщиком, чем господином и хозяином. Такие люди заставляют нас усомниться, так ли уж много блага приносит человеку то, что мы обычно называем образованием. Казалось, его ученость добавили не ту закваску, и вместо мудрости она превратилась в глупость. Правда, вреда от Лерда было немного, потому что он чрезвычайно почитал свое собственное положение и в результате почти ничем не занимался. Может быть, будь он ремесленником, плоды его жизни были бы еще печальнее, и из-под его рук выходили бы шаткие тележки, водяные насосы с астматическим присвистом, перекушенные рамы или башмаки с кривыми стежками на ранте. К земледелию он не имел никакой склонности, а посему пустил на свою землю мелких арендаторов. Тем не менее, он обожал вмешиваться в их дела и стремился лично вершить суд и правду, если между ними возникали споры. Пожалуй, лишь одно было способно, ну, если не вывести лэрда из себя, потому что он никогда не терял самообладание, то довести его до состояния крайнего неудовольствия, а именно, все, что хотя бы отдаленно попахивало суевериями или предрассудками. Любопытно порой наблюдать, с каким негодованием люди даже намного лучшее, чем наш лэрт, набрасывается на малейшее, даже самое безвредное суеверие. Убогая религия мистера гелбрета с одинаковой суровостью отрицала все предубеждения, какими бы разными по духу они ни были. Веру в ясновидение или, например, в то, что В подлунном мире могут существовать какие-то иные формы жизни, кроме людей, животных и овощей, он считал грехомной и враждебной. При Свитарианской церкви Шотландии и несовместимое с ее четкими и безупречными догмами. При слове «привидение» на лице его появлялось такое выражение, как будто он хотел испепелить вас взглядом. Правда, на самом деле, хуже от этого было только ему самому потому что в такие минуты смотреть на него было еще неприятнее. Когда Лэрт появился в этом отсталом краю, в своей куриноподобной голове он привез не только эдинбургскую премудрость и то, что считал обширным житейским опытом, но и твердую решимость истребить любые предрассудки, по крайней мере, в своих владениях. Он не понимал и не способен был понять, что многие его убеждения были еще дальше от подлинной истины, чем любые деревенские сказки и басни, передаваемые внукам от бабок и прабабок. Поэтому, когда через год после приезда в Глажруах Лэрт услышал, что на лучшей ферме поместья творятся совсем уж непонятные дела, и кто-то неизвестный учиняет там разного рода беспорядки и даже расшвыривает кухонную и амбарную утварь, он просто закипел от возмущения, хотя внешне продолжал оставаться спокойным, как и подобает джентльмену. Да, как смеют эти деревенские недотёпы утверждать, что прямо перед его носом происходит то, чего просто не может быть? Он тут же решил призвать себе на помощь весь свой адвокатский опыт и отыскать зачинщиков этой нелепой выходки. Если на ферме и вправду совершаются странные дела, то кто-то непременно их совершает, и этого кого-то, безусловно, можно найти. Он трудился, не покладая рук, целых три недели. За это время беспорядки прекратились, но все его усилия оказались совершенно безрезультатными, и с тех пор он не выносил ни малейшего поминания о том ненавистном происшествии. Самый любимый его конек и так его подвел. Сейчас Лерт сидел за столом. Перед ним стоял пирог с дичью, а напротив него сидела Джиневра. Она всегда сидела на противоположном конце длинного стола, занимая место своей матери. Это была девочка лет восьми-девяти, с серьезным лицом, одетая в самое простое коричневое мериносовое платье. Волосы почти такого же коричневого цвета были заплетены в две косички, спускавшиеся ей на спину и повязанная на концах черными бантами. На первый взгляд, в ней не было ничего привлекательного или интересного, но, посмотрев на нее дважды, вы непременно захотели бы увидеть ее еще раз. Она, несомненно, была похожа на отца, и с первого взгляда это сходство совсем ее не красило. Но стоило вам разглядеть ее лицо чуточку получше, как неприятное предубеждение исчезало» ибо в спокойном, почти безропотном выражении ее лица каждая отцовская черта казалась завершенной и приведенной в согласие со всеми остальными. И вместо беспорядочной разбросанности перед вами проступало то, что было изначально задумано Творцом. Нос у нее был твердый и решительный, рот четко очерченным, подбородок больше, чем у отца – Глаза меньше, и к тому же они были полны жизни и чувств. Долгий проницательный взгляд непременно рассмотрел бы в этом лице обещание будущей красоты или, по крайней мере, надежду на то, что красота все-таки проявится. Иногда на нем появлялась полуспящая тень чуткой тревоги, порой на нем мелькал какой-то беспокойный, мучительный вопрос. Но все это быстро исчезало и уступало место обыкновенному выражению, которое хоть и не казалось привлекательным, но все же притягивало к себе взгляд. Отец никогда не бывал с нею резок, но она побаивалась его. Правда, он был холоден, очень холоден. Он никогда не бил свою дочь, но и не целовал ее. А для большинства ребятишек это было бы настоящей медленной смертью. Пусть даже родители поочередно осыпают их поцелуями и колотушками, но лучше так, чем вовсе не получать от них ни того, ни другого. К тому же никакой отец не может быть близок к своему ребенку, если сам навсегда позабыл свое детство. Ведь близость возникает лишь тогда, когда один находит себя в другом. Ребенок, живущий в отце, и отец, живущий в ребенке, протягивают друг другу вечные руки. И когда Джиневра спрашивала себя, любит ли она папу больше всех на свете, как любят родители, все хорошие девочки, ей всегда становилось не по себе, потому что она тут же начинала сомневаться, любит ли она его вообще. Джиневра сидела и ела кашу с молоком, поднеся ложку ко рту. Она вдруг остановилась и спросила на местном шотландском наречии, «Папа, а что такое домовой?» — Сколько раз я тебе говорил, Дженни, что со мной ты должна разговаривать только по-английски, — проговорил Лэрт. — Я бы тебе совсем запретил разговаривать по-шотландски, будь я уверен, что мой запрет не станет для тебя искушением ослушаться собственного отца. В любом случае, за столом я подобной вульгарности не потерплю. Его слова падали медленно и мерно, как мелкие пули, завернутые В толстый слой ваты Дженевра смутилась. «А как мне тогда его называть?» – спросила она на этот раз по-английски. «Разве я могу тебе сказать, как называется тварь, которой вообще не существует?» – ответил отец. «Но если эта тварь, надо же как-то ее называть», – рассудительно и с величайшей серьезностью возразила девочка. Мистер Гелбрейт недовольно поморщился. Хотя ее логика была безукоризнена, она явно противоречила его намерениям. — Какой же болван набил твою глупую голову этими дикими суевериями, а? — спросил он. — Отвечай, я должен немедленно положить этому конец. Он уже протянул руку к колокольчику, чтобы, услышав ответ дочери, отдать соответствующее распоряжение. Лерт с радостью пригласил бы к обеду Мамону в черном платье с белым галстуком, но явись к нему суеверия в прелестишем